Госпожа Щенберг поджидала гости, сидя у каменного стола на пригорке. Внизу протекала река, открывался вид на аристократические кварталы города, знаменитый купол собора. Туристов видно не было, и в он сюда не долетал, и тем не менее место это находилось в нескольких сотнях метров от загаженной ими ратушной площади. Сад, беседки, цветы ириса, росшие в беспорядке, не имели ничего общего с благородной строгостью парков, вилл, где успел побывать Жюльен. Это была гавань покоя и привести у самых подступов, Кен. «Я не позволила вашему высокому гостю нарушить своим присутствием покой этого уголка», сказала хозяйка, приглашая Жюльена садиться. Но поскольку она никак не пояснила свои слова... Консул не знал, что отвечать. Появление Джорджа Амири рассеяло замешательство. Он заметно постарел с тех пор, как Жюльен навестил его в первый раз. И был очень слаб. Двое слуг почти несли его к беседке, где был приготовлен чай. Он тут же пустился в восторженное описание творчества, которому до самой кончины не изменял Юлиус Шонберг намекнул на виновников его смерти, которых нужно было искать неподалеку. Но удава преследователя нацистов не дала увлечь себя на эту стезю. Жюльен отдавал себе отчет, что в самом или почти самом сердце он попал в двусмысленное положение. Леонала Шонберг занимала стратегическую позицию на шахматной доске этого небольшого замкнутого общества подвергнутого ею строгому осуждению. Сидящий напротив нее Джорджио Амири сохранял нейтралитет. Он принимал участие в жизни Энн, но относился к ней без снисхождения. Может быть, это лишь терпели, поскольку он был слишком хорошо осведомлен о тысяче и одной интриге, составлявших живую ткань этого микрокосма. Хотя хозяйка воздерживалась от разговора о скульптурах своего дяди или музыке своего мужа, Жюльен мало-помалу начал понимать, какое воздействие на окружающих она оказывала. В ее бледно-голубом взгляде была некая удивленная невинность, превращавшаяся в упрямую непримиримость, стоило этой голубизне побелеть. Он догадывался, что так или иначе премьер-министр напросился к ней в надежде очаровать ее, пустив в ход свое испытанное обаяние. Но для чего? Надеялся ли он, подобно Рихарду Фальку, и спросить прощения в чем-то? Или же хотел вот-вот в этом самом саду вновь напасть на след того, в чем ему было когда-то отказано? Когда она предавалась воспоминаниям О пальцах своего мужа, исполнявшего одну из последних сонат Бетховена. Синевая ее глаз стала почти белой. Госпожа Щенберг провела Жюльяна по старинному зданию монастыря. Его украшали лишь полотна мастеров Сиенской и Флорентийской школы XIII века, беременная богоматерь Тедеогарди и Кассони на светские сюжеты. Бракосочетание, турнир. На одной из стен, словно специально предназначенной для этого, в одиночестве висело анонимное благовещение. Изо рта ангела, написанное золотыми буквами, выходили слова, что были словами «отнюдь не мира, но более». Внимавшая ему богоматерь, девочка в испуге опускала на лицо накидку, как... И у Лионеллы Шонберг у нее был очень бледный взгляд, но разрез глаз, исполненный в манере примитивистов Балонской школы, был необычайно красив. В других помещениях были расставлены незаконченные мраморные скульптуры Переуса, в том виде, каких оставил автор, и все те же несколько тяжеловатые, едва достигшие зрелости герои вызывали в Жюльене воспоминания об Анжелике. За этим приглашением последовали другие. Весна вступила в свои права. Приближался разгар светского сезона. Диана Данини устроила пышный прием в честь помолвки своей дочери с внуком Моники Беккер. Жюльен не знал, что прекрасная Диана, мать взрослой дочери, еще раз поразился юности и красоте Моники и Дианы. Поскольку этот альянс склал конец долгому периоду их соперничества внутри замкнутого военского общества, праздник получил большую огласку. Графиня Беккер улучшила минутку, чтобы переговорить с Жюльеном. Поздравив его с успехом недавнего визита, она весьма отрицательно отозвалась о Леонелле Шенберг, Отказавшаяся, как она выразилась, подыграть, это несколько непривычное выражение было воспринято Жюльеном лишь как намек на нетактичность вдовы.